Система u 89358 «Ну, ведь красиво получилось!» Задумчиво усмехнувшись, я повернулся и посмотрел на стоявших за моей спиной девчонок, которые сейчас смотрели на корабль, постепенно проявляющийся под металлическими конечностями дроидов конструкционного класса, которые уже укладывали последние бронеплиты на их законные места. «А вы не верили в то, что все получится?» Теперь смотрите. Все девчонки действительно были в шоке. Начнем с того, что этот корабль был с определенными секретами, что давало возможность неприятно удивить потенциального противника. Начнем с того, что модули, установленные в этот корабль размером в полтора километра, имели отношение к модулям линкоров, которые вообще-то предназначены для кораблей минимум двухкилометровой, а то и даже более того длины. «Однако мой корабль был не больше полутора километров. Добавим сюда еще и тот факт, что его внешняя форма была весьма необычной. По сути, часть пространства, которое должно было быть свободным, занимали эти самые пространства под крыльями, которые я сделал своеобразным образом, позволяя забирать в эту зону корабли, которые найду. А что, удобно получается? Кто я такой в первую очередь? Мусорщик?» Вот прибудем мы куда-нибудь на место какого-то сражения, а там разбитый крейсер, который вообще-то можно собрать, если постараться, на верфи. Но обычными ремонтными дроидами, даже тяжелыми, особо не поработаешь, по той причине, что такой корабль может иметь повреждение несущего каркаса. А вот тяжелые конструкционные дроиды вполне справятся с такой работой. Кстати, парочку таких я собираюсь возить с собой. Представьте себе, что мой корабль подходит к такой территории и банально как бы надвигается на корабль жертву таким вот пространством под крылом. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что не каждый корабль туда спрячешь. Ну, минимум, какой-нибудь тяжелый крейсер туда войдет. А если попадется линейный крейсер? А вот для решения таких проблем у меня есть одна большая хитрость, про которую никто не знает». Те самые сдвигающиеся бронеплиты, которые должны своим передвижением закрыть корпус корабля жертвы от обнаружения. Так вот, все эти плиты с внутренней стороны сделаны как те же самые пространственные карманы сверхбольшого формата. Я же рассказывал о том, что выкладывал своеобразный пазл из этих бронеплит и изменял пространство в них. В одной плите я мог сделать карман не более того, что она из себя представляет, Например, бронеплита 20-слойная может позволить сделать мне карман в длину, вернее, в глубину этого кармана не менее 40 метров. Но вы представьте себе то, что будет, если такая бронеплита собрана из нескольких таких плит. Те же две бронеплиты, составленные в единый пакет, позволяют увеличить такой карман до 80 метров в глубину и так дальше. К тому же, когда мой корабль будет надвигаться на чужой таким образом, выдвинутся бронеплиты, где я сделал своеобразный карман, то внутри образуется измененное пространство достаточно большой величины. Настолько большой, чтобы вместить туда даже линкор. Я проверял. Даже тяжелый линкор до трех километров влезет. Причем сразу стоит заметить тот факт, что влезет он полностью. Надо просто движение плит скрывать. Никому не надо видеть, что корабль частично проходит там, где его должны останавливать бронеплиты. Эту процедуру я проводил, когда все мои девчонки были заняты. Нечего им пока что видеть эти сюрпризы. Это информация из ряда, той самой, которую перед прочтением «Жечь и пепел развеять». Поэтому это будет мой секрет. Секрет моей семьи и клана. Да-да, это не шутки. Мои две супруги уже откровенно заявляют о том, что у нас клан. Кстати, эти провинившиеся девчонки, которых я отправил на грязные работы, уже все же успокоились и прекратили устраивать различные каверзы за моей спиной и спиной моих реально признанных жен. Поэтому не так давно даже сама Лапироварна подходила ко мне и просила за них. Все-таки они действительно были хорошими специалистами, да и денег я в них вложил немало». Но когда они поняли, что в общей сложности им придется лет 70 отрабатывать этот долг, а потом их банально вышвырнут на улицу, причем это явно произойдет без каких-либо денег, то тут же все у них в головах стало на место. Как говорится, шарики сошлись с роликами, но я им все равно пока что не доверял. Видели бы вы глаза моих девчонок, когда они зашли на территорию мостика, который я взял с линкора Республики Хогдан пятого поколения? Это было действительно роскошное помещение. По сути, на его территории могло находиться одновременно не менее трех десятков офицеров. Именно на своих местах. Но благодаря повышенной автоматизации моего корабля, а также и моему обычному недоверию большому количеству разумных, на мостике мы сможем находиться максимум в пятером. «Да и нет для меня нужды в большом количестве людей», Единственное, что сейчас меня самого немного напрягало, так это отсутствие техников. Мои девчонки уже открыто намекали мне на то, что не гоже инженерам бегать и заправлять москиты. Это выглядит глупо. Так, как будто бы космическим крейсером гвозди забиваешь. Я с ними был согласен. Тем более, что вспомнил об одном своем обещании, которое когда-то дал двум представителям низкорослой расы руков, которые на вольной станции Сабра попались ко мне в руки. Ну, помните, этих двух несчастных братьев, которые пришли ко мне в арендованный ангар, чтобы меня банально ограбить? Я такое не забываю. И именно поэтому мне предпочтительно с этими разумными рассчитаться. Этих двух братьев мне тогда пришлось освободить. Освободить от всех долгов и проблем. Но я им тогда обещал, что помогу выполнить их главную задачу забрать с их родной семьи минимум шестерых членов семейства в Содружество и дать им возможность стать специалистами. Вот и будет им работенка. На борту моего корабля понадобились простые техники, так что именно они и будут заправлять моих москитов. Кстати, прорабатывая вопрос о полной автоматизации, я не забыл поинтересоваться еще и тем, как в Содружестве относятся к полностью автоматизированным москитам. И вот же сюрприз. На борту того самого тяжелого носителя Федерации Невей пятого поколения, который имел отношение к боевой линейке таких судов под названием «Таров», я выяснил, что там тоже были беспилотники. Действительно, на борту этого тяжелого корабля было полторы сотни беспилотников, а операторов было всего лишь сотня. У них стояла специальная мультилиния, и при помощи этого оборудования пилоты «Москитов» Находясь в специальных капсулах на борту корабля, управляли этими юркими корабликами на достаточно большой дистанции. А что, я тоже могу так сделать. Скажу, что у меня на борту корабля стоит мультилиния. Пусть потом докажут, что я не могу использовать беспилотники. Кстати, все москиты пятого поколения, которые я нашел на кораблях этой экспедиционной эскадры, тоже пошли мне на пользу. Часть из них я оставлю на этой базе. Они будут охранять астероидное поле. Тем более, что мои автоматические шахтеры во время проверки этих территорий нашли пару достаточно больших месторождений ценных ресурсов. Скажу сразу, хотя до Лерси они не дотягивают по своей стоимости, но сами по себе стоят очень недешево. Причем эти месторождения были весьма значительными – «Конечно, я сейчас сильно пожалел о том, что у меня нет перерабатывающего шахтерского комплекса, но и брать мне его сейчас было просто неоткуда. Я решил, что пока обойдусь без него. Мои шахтерские кораблики еще не проверили полностью все астероидное поле, поэтому пусть пока закончат то, что начали. А мне пока что есть чем заняться. Я имею в виду свой новый корабль». С виду он не сильно большой, но может удивить разумных, которые будут надеяться выйти на мой след. Ну, вы сами подумайте, прибывает в систему корабль размером с линейный крейсер. Тем более, что у него нет видимого пространства, где он может хранить такие грузы. И вдруг в продаже появляется достаточно большое количество какой-нибудь ценной руды. Естественно, что все начнут искать того, кто доставил столько груза. «Один раз у меня этот груз купят, но все равно захотят найти это месторождение, чтобы отнять его у тебя. Последние любители чужого добра, с которыми я столкнулся прямо в этой звездной системе, мне четко дали это все понять. Ведь они неоднократно занимались подобными пиратскими набегами на территории, которые уже были заняты другими шахтерами, по крайней мере до тех пор, пока не попали ко мне в руки. При этом мне сразу стоит учесть тот факт, что подобный груз мне все равно придется продавать через подставных лиц, по той причине, что один раз я такой груз продать-то смогу, но второй раз появление моего корабля и появление на торговой площадке большого количества ценной руды тут же кто-нибудь сопоставит в единую ниточку. Конечно, сначала они не поверят в подобную странность, но взаимосвязь уловят и захотят, в конце концов, снова задать мне совсем ненужные вопросы. Я же не хотел подобного позволять, а значит придется действовать либо через посредников, либо через подставных лиц, выдуманных мной подставных лиц. Все только по той причине, что любого посредника можно купить или запугать. А если это будешь ты сам, только под другим идентификатором, подобное вряд ли получится у такого хитреца. Поэтому предпочтительно заранее все продумать как следует. Именно из-за всего этого я пока что не собирался торговать рудой. Пока мои шахтеры тщательно проверят все астероиды, пока подготовят добычу, пока начнут добывать. Все это время, которого у меня хватает. Поэтому мне спешить пока что было некуда. Но мой корабль действительно поражал. Кстати, после моей работы с бронеплитами Мне удалось во время того самого уплотнения хоть немного, но все же изменить им цвет. И теперь они были не ярко-серебристо-зеркальными, что в данном случае давало шанс мне и моему кораблю быть менее заметным под лучами какого-нибудь светила. К тому же, именно на этом корабле я решил установить то самое маскирующее защитное поле, модификатор для которого я тогда забрал в Республике Хагдан. Ну, помните? Тот самый модификатор, который делал корабль практически невидимым, только из-за того, что он, внося свои изменения в силовое поле, отклонял лучи сенсорных комплексов не прямо на источник излучения, а рассеивал его в пространстве, благодаря чему корабль будет невидимым, что для моих врагов может оказаться весьма неприятным сюрпризом. Это был важный факт, который стоит учитывать. К тому же добавьте сюда еще и то, что сам по себе такой генератор не особо отличается от обычного силового генератора республики. И уже только поэтому у меня есть возможность использовать такое оборудование, не пытаясь отчитываться перед кем-либо. Я понимаю, что у некоторых разумных могут возникнуть лишние вопросы, особенно в отношении оборудования пятого поколения, которое я использовал при строительстве своего корабля. Да, пожалуйста, я ведь корабли экспедиции не доставлю на территорию содружества. Их нет. Пока мой корабль строится, те корабли были полностью разобраны. И по большей части все их оборудование уйдет на запчасти для моего корабля. Ко всему прочему стоит учесть тот факт, что они будут храниться здесь, на этой базе. А из того, что я нашел, мне удалось кое-как состряпать для себя корабль. Кто-то что-то против имеет? Нет? «Хорошо. Главной проблемой для моих потенциальных врагов могло оказаться именно то, что в носовой части у меня стояли измененные орудия. Я специально подготовил пару пушек, которые были готовы к запуску тех самых гиперскоростных торпед. Вы будете смеяться, но у меня таковыми стали колотушки. Они и так летели достаточно быстро, но если их разогнать через ствол сверхбольшого тоннельного орудия, то эти колотушки развивали просто невероятно бешеную скорость. Практически на уровне того же самого снаряда из тоннельного орудия, если не быстрее. Хорошо, что эти торпеды были, так сказать, неуправляемыми и достаточно дешевыми. Я даже не понимаю того, как бы их головка самонаведения срабатывала, если бы она вообще была бы. Ведь для работы такого устройства даже сотые доли секунды имеют значение а когда скорость становится слишком большой, то даже электроника будет пасовать. Я это уже проверил. Например, те же самые противомоскитные ракеты конфедерации, когда им надо было быстро сманеврировать, теряли скорость, так как банально не успевали развернуться и поразить цель. Они пролетали мимо, а потом возвращались, опять же, на достаточно большой скорости. Кстати... Мне показалось, что я даже разработал своеобразный способ борьбы с такими вот гиперскоростными снарядами – маневренность, так как убежать от такого снаряда практически невозможно, тем более в том случае, если ты на достаточно крупном корабле. Но есть один нюанс, про который не стоит забывать, и этот нюанс откровенно касается именно перемещения корабля в пространстве – Если противник выстрелит в мой корабль такими торпедами, то, имея знание про скорость таких объектов, мой искусственный интеллект, который руководит кораблем, названный мной «Кондор» из-за своего специфического внешнего вида, быстро локализует такую угрозу. И в этот момент сможет сделать весьма неприятный сюрприз противнику. Ведь такие сверхтяжелые гиперскоростные торпеды, которые используют в той же конфедерации «Делус», Имеет, хотя и огромную скорость и поражающий эффект, но при этом еще и очень большую инерцию. Про нее тоже забывать не стоит. Так что просто представьте себе тот факт, что они летят в сторону моего корабля. Приближаются на определенную дистанцию. и Искусственный интеллект корабля, который уже знает о том, как ему следует реагировать в данном случае, просто дождется того момента, когда эти самые торпеды войдут в зону фактического невозвращения то есть в ту самую зону, где они банально не смогут довернуть, чтобы попасть в корпус корабля. После чего резким толчком тех самых двигателей, которые у меня будут выполнять роль маневровых, хотя на самом деле являются разгонными для тяжелых крейсеров, просто оттолкнет корабль в сторону. Рывок будет значительный. Но я при этом старался доработать и систему защиты от перегрузки. И выяснил кое-что интересное. Совершенно случайно мне удалось это узнать. Я просто сделал себе защиту на том же мостике и вообще в жилых помещениях корабля, считайте, что в квадрате. На каждом нужном мне сегменте у меня стояло минимум два модуля жизнеобеспечения. Их компенсационные поля усиливали друг друга. Конечно, кто-то тут же подумает о том, что я поставил два таких модуля именно с линкоров, но он ошибается. По сути, у меня таких модулей стояло не менее четырех. Один большой с линкора. Он своим полем захватывал основную часть корабля. Но все же была и пара ангаров, куда я не доставал. Но это были грузовые ангары, и защита там особо была не нужна. В данном случае я имею в виду ту же атмосферу и защиту от перегрузок. А вот в уязвимых местах, вроде мостика, систем жилого модуля и ангаров с москитами, стояло еще три модуля жизнеобеспечения с тяжелых крейсеров той самой эскадры. Как я уже говорил, в эскадре такую роль выполняли в основном корабли Республики Хогдан, да и оборудование у них было достаточно хорошим, так что я тут не был обделен возможностями. К чему это я говорю? Да все к тому, что, как оказалось, внешнее компенсирующее поле от первого модуля – являвшегося модулем слинкора гасила этот удар по организмам разумных достаточно неплохо но все равно удар был ощутимым однако второй модуль жизнеобеспечения гасил уже остатки этого удара как результат мой корабль может достаточно резво маневрировать в пространстве банально сдвигаясь в сторону от приближающейся угрозы без вреда для экипажа учитывая скорость и происходящие процессы в такой ситуации Можно понять, что сверхтяжелые торпеды, которые имеют гиперскорость, банально не успеют среагировать на смещение корабля, который по их протоколам не должен иметь подобной маневренности. Как я уже говорил, здесь все основано на шаблонах. У них тоже есть свой шаблон. Обычно такие снаряды наводятся в геометрический центр корабля, если конструкция такого судна цели им неизвестна. Но вот же кавер за ситуацией. У меня в этом самом месте, которое якобы считается геометрическим центром, располагается пустота. То есть эта самая гиперскоростная торпеда банально промчится через пустое пространство и полетит дальше. Нет, конечно, она попытается зайти на второй заход и все же поймать свою цель. Только кто ей даст это сделать? Вся основная опасность подобного удара именно в том, что он неожиданный. Когда искусственный интеллект корабля успевает определить скоростные параметры такого снаряда и обработать эту информацию, то он вносит определенные поправки в систему наведения тех самых защитных пульсаров, которые у меня вполне хватает. И они банально смогут расстрелять этот снаряд уже на повторном заходе к моему кораблю. Потому что буду бить на упреждение. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что такой снаряд, учитывая уровень технологий конфедерации «Делус», может просто сманеврировать, увернувшись от выстрела систем защиты корабля цели. И кому от этого станет хуже? Попытавшись сманеврировать, этот снаряд потеряет скорость, потеряет прицел на мой корабль, и ему надо будет снова заходить по большому кругу, чтобы навестись на него, что даст мне возможность для повторного открытия огня по нему. Как я уже говорил, и не один раз, подобные снаряды должны попадать в цель с первого захода. Именно в этом их максимальная эффективность. И недооценивать я их не стану. Да, кто-то скажет мне еще и о том, что я теперь могу чуть ли не с линкорами конфедерации на равных сражаться. Но давайте не будем недооценивать потенциального противника. Что-то мне подсказывает что у тех же представителей конфедерации сюрпризов для того, чтобы меня смертельно удивить, вполне достаточно. Именно поэтому я не стану делать такие глупости. Недооценивать врага может только полный идиот. Лучше врага переоценить и быть приятно удивленным тем, что он оказался не слишком сильно подготовленным и гораздо слабее, чем ты думал, чем получить по зубам, а потом проклинать себя. За недальновидность. Пульсары на моем корабле были установлены фактически по всему периметру и перекрывали свои зоны огня несколькими слоями. Кстати, вот эти самые пространственные карманы, которые я делал в бронеплитах, мне и помогли сделать все эти пояса обороны, которые теперь перекрывали все пространство вокруг корабля, не оставляя ни единой мертвой зоны, куда мог кто-то подсунуться. «Я прекрасно помню, что некоторые корабли, вроде тех же республиканских, имели очень слабо защищенную заднюю полусферу. По сути, там вообще никакой защиты не было. И любой корабль, который мог зайти им в корму, банально мог уничтожить даже тяжелый корабль. Для этого достаточно было просто пробить щит, а потом сбивать двигатели и делать с ним все, что хочешь. Потеряв свою маневренность, такой корабль не сможет ничего тебе сделать а ты сможешь его банально разобрать на запчасти. У меня же, даже у охотника, сзади были специфические пилоны с установленными там пульсарами. На Кондоре же эти пилоны мной были более доработанными, и там имелись не только пульсары. Там мной специально были сделаны бронеплиты, которые в случае нужды сдвигаются и закрывают дюзы двигателей. Это было нужно именно для того, чтобы в случае угрозы с той стороны можно было закрыть подобным образом уязвимую часть кормы, не позволив противнику лишить мой корабль хода. По сути, мой корабль, когда все вот эти плиты выдвинутся и встанут на свои места, становится похож не на птицу, летящую в пространстве, а на какой-то своеобразный эллипсоид, или, можно так сказать, слегка приплюснутый шар с двух сторон. Что было вообще-то и не мудрено. Ведь гипердвигатели вообще-то создают вокруг корабля сферу. Так что это было оптимальное использование пространства. Кстати, гипердвигатель на моем корабле стоял тоже от линкора, поэтому мой корабль мог спокойно двигаться, даже прихватив с собой какой-нибудь корабль поменьше, вроде моего охотника. Хотя охотник теперь останется возле базы. Таскать два таких корабля, которые выделяются своим внешним видом, по территории содружества с моей стороны будет просто глупо. К тому же... Я прекрасно понимал главный нюанс. За один корабль платить надо меньше, чем за два. Я прекрасно помню те самые проблемы, которые у меня едва не возникли, когда линейный арварский крейсер тащил мой охотник на своей бронированной шкуре. Многие тогда хотели требовать с меня налог за проход именно двух кораблей, а никак не за один. Хотя второй корабль по своей сути тогда выполнял роль своеобразного груза, но это мало кого интересовало. Хорошо еще, что я хоть законы Содружества более-менее хорошо знаю, поэтому и смог спокойно оперировать законодательством. Чего те самые умники не могли сделать, чем я и воспользовался. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что всегда можно нарваться на более знающего юриста. Ну, начнем с того, что у обычных диспетчеров в подобных звездных системах денег на хорошего юриста просто не хватит. А даже если они до этого и додумаются, то на этот случай у меня есть свои юристы, с которыми мало кто захочет портить себе отношения. Так что в этом вопросе я был спокоен. К тому же один корабль мне проще перемещать. Добавьте сюда еще и тот факт, что зарегистрировать я его всегда смогу. В последний раз, когда я был на территории Федерации, то решил этот вопрос со своими юристами, сказав им о том, что хочу взять себе корабль. Но мне нужен идентификатор. Они мне дали временный идентификатор с регистрацией Федерации, благодаря которому я смогу спокойно дойти до нужной мне звездной системы и подтвердить эту регистрацию. Так что проблем для меня в этом не будет. Также на борту Кондора заранее было подготовлено место для модуля Адмирала, который станет моим личным жильем. Ну, хотелось, мне немного роскошной жизни. Если я могу себе это позволить, то почему бы не сделать подобной глупости? Конечно, тут же кто-то скажет, что все это не имеет смысла. Может быть. Если бы у меня не было доступа к такому модулю, то я бы тоже так сказал. Однако у меня этот модуль уже был в наличии. Я его заранее купил в республике Хагдан. И теперь он дожидался меня на арендованных складах. Заранее все подготовив, я мог установить его буквально в течение нескольких часов. Как я уже сказал, учитывая модульность конструкции кораблей в Содружестве, я предусмотрел подобный шанс и мог поднять целый кусок брони, который позволит на освободившееся место воткнуть этот модуль. Дополнительно ко всему прочему, у моего Кондора было достаточно сильное вооружение главного калибра. Конечно, я приготовил еще и шесть дополнительных позиций под будущие башни, но пока ничего такого не устанавливал. Не из чего было мне делать подобные установки. А вот главный калибр у меня уже был в виде этих самых подготовленных позиций для будущих гиперскоростных торпедных аппаратов, а также и десятка тяжелых плазменных орудий, которые я модифицировал. Мной было подготовлено еще четыре позиции для сверхтяжелых плазменных пушек, но для них у меня не хватало этих самых модулей-сегментов от тоннельных орудий, чем я и собирался в конце концов заняться при возвращении на территорию Федерации. Тем более, что тот же сенатор Гродварш мне за эту подставу ответит. Он же фактически намеренно меня послал на смерть, подсунув те самые данные про звездную систему, где погибла эта экспедиционная эскадра. Этот старый тролл наверняка знал о том, что именно там произошло. Для него это несложно было узнать. К тому же искусственный интеллект линкора Федерации сам мне сообщил о том, что как только произошла атака странным излучением, уничтожившим экипаж корабля, он тут же воспользовался своим доступом и отправил по гиперсвязи сообщение с уведомлением о том, что экипаж погиб. Так что за это сенатору придется раскошелиться. Пусть напряжет свои связи и предоставит мне то, что интересно. А что он думал? Он так передо мной распинался и рассказывал о том, что ему банально неизвестно, что там случилось, и о том, что последнее сообщение от экспедиции было именно из этой звездной системы. По сути, я должен был банально проверить то, что с ней произошло. Якобы случилась какая-то авария или катастрофа, и вроде бы эта эскадра должна находиться именно в этой звездной системе. Вот и все. Но подробности о том, что они здесь столкнулись с потенциальным кораблем-охотником, этих проклятых плюшевых медвежат-хиш, он ни слова не сказал. Так что за это он ответит. Или же я через суд стребую с него компенсацию. Боюсь, что сенатору не понравится подобное решение вопроса. Ведь в этом случае это даст в руки его потенциальных противников в Сенате довольно увесистый рычаг давления. Еще бы! сенатор, который обманывает, или даже хуже того, утаивает части информации, посылая разумных на корм хищ. Нет, на это он не пойдет. Так что сейчас мне надо было заканчивать это строительство корабля, который вот-вот сойдет со стапелей моей верфи и направится в выбранном мной направлении, в сторону территории Федерации Невей. А что, надо же мне стрясти компенсацию с этого сенатора. «Попутно мне можно будет пройти через территорию директората Ошер. Вроде бы там не так давно был какой-то конфликт». Зная этих узкоглазых хитрецов, которые были похожи на земных китайцев, сразу можно сказать, что там может быть что-нибудь интересное. Да, та звездная система была вроде бы просто периферийной для директората Ошер, и ничего интересного там быть не должно. Но драка была тогда знатная. И эти самые ошерцы держались за эту звездную систему намертво. Почему? Что там может быть такого интересного? Вы, конечно, тут же спросите у меня о том, откуда я знаю про то, что пару месяцев назад там было столкновение. Ведь меня на территории содружества не было, а вот тут все просто. Дело в том, что уведомления подобного рода рассылаются по гиперпространственной связи, так как тот сектор становится опасным для посещения. И, как ни странно, тот самый гиперпередатчик, имевшийся на борту линкора Федерации, тоже получил такое уведомление, что для меня имело достаточно большое значение. Все-таки подобное оборудование стоит своих денег. Благодаря этому устройству я могу получать сообщения и пересылать их именно тогда, когда мне будет нужно. Надо просто настроить свой аккаунт в какой-нибудь звездной системе Содружества, вроде этой же самой системы Барза, на автоматическую отправку сообщений именно на этот передатчик. Есть такая функция. Ретрансляторы Содружества ее поддерживают. Хотя это и стоит не сильно дешево. Но я же имею базу знаний хакер. Кто мне мешает попробовать выяснить тот факт, есть ли возможность настроить подобное оборудование на такую работу бесплатно? Надо подумать над этим вопросом. А пока что я... С нескрываемой гордостью смотрел на то, как мой корабль покрывается прочной темно-серой шкурой. Именно такой цвет приобрели уплотненные бронированные плиты, что дало мне надежду на возможность маскировки моего корабля от потенциального противника. Смотрел и радовался. «Все-таки на душе легче становится, когда ты видишь, что твоя мечта постепенно воплощается в жизнь. И я это ощутил на себе».